Глава сорок вторая Тави разбудила головная боль, но инстинкты подсказали ему, что он не должен менять ритм дыхания. Если он до сих пор жив, значит он зачем-то нужен своим похитителям. И он ничего не выиграет, если сообщит им, что пришёл в себя. Вот почему он постарался сделать вид, будто продолжает спать. Тави сидел на стуле с подлокотниками, он ощущал под собой жёсткое дерево, его ноги были привязаны к ножкам, локти лежали на подлокотниках, но рук Тави не чувствовал. Он решил, что кисти слишком сильно стянуты и верёвки мешают циркуляции крови. До него со всех сторон доносилось потрескивание дерева. Большинство зданий в городе было построено из камня. Деревянные строения можно было встретить лишь за стенами столицы или это склады возле причалов. Он втянул себя воздух носом и уловил запах воды и рыбы. Значит, он находится на берегу реки, а не за стенами столицы. Его привезли на склад или в док, или на корабль. Река Гоул была довольно широкой и глубокой, Самая большая река Альеры, по ней могли плавать даже морские суда. «Ты сумела его перевязать?» – прорычал мужской голос. Судя по всему, говоривший находился в соседней комнате или по другую сторону тонкой двери. Очевидно, это один из его похитителей. «Я остановила кровотечение», – послышался женский голос. У неё был необычный акцент, пожалуй, южный, подумал Тави, возможно, она из Форции. Однако ему придётся обратиться к настоящему целителю, если он хочет вернуть на место свой нос. Мужчина рассмеялся, но в его смехе не было веселья. «Замечательно. Что ж, он того заслужил, если позволил маленькой девчонке до него добраться». Наступило мрачное молчание. «Она не такая уж маленькая ладья», – проворчал мужчина. имея в виду», – продолжала ладья. эта девушка Марат. Они физически сильнее, чем большинство алиранцев». «Должно быть спать с такими животными полезные упражнения», – заметил он. «Спасибо тебе, Громила, за разъяснение», – Теперь я знаю, почему некоторые из нас берутся за работу, требующую ума, а остальные орудуют дубинками и ножами. Громила фыркнул. «Я свою работу сделал!» «Тогда почему Стэд Гольдер все еще жива?» «Кто-то вмешался», — ответил Громила. «И никто нас не предупредил, что старик так хорошо владеет мечом». «Совершенно верно», — сказала ладья. «Человек, защищавший карету, оказался умелым бойцом. Теперь я понимаю, почему это оказалось для вас неожиданностью». Громила злобно выругался и добавил. «Но я поймал мальчишку, верно?» «Верно. Может быть, старый вор не поставит тебе вину, что тебя не было с нашими людьми возле особняка Недуса?» «Не сомневайся, я до неё доберусь», — угрюмо сказал Громила. «Очень надеюсь, что так и будет», — заметила ладья. «Ради твоего же блага». «Ты не останешься? Я думал, ты уже закончила». «Старайся поменьше думать», — сказала она. «Всё равно от этого нет никакого проку, а мне нужно завершить кое-какие дела». «А что нам делать с этой парочкой?» «Пусть останутся здесь, пока старый ворон не придёт их допросить. И ещё до того, как ты спросил, я тебе отвечу «нет, ты не тронешь никого из них, а он тебе потом скажет, что делать с ними дальше». «Настанет день», — злобно прошипел Громила. «Когда кто-нибудь заткнёт твой паршивый рот». «Возможно, но не сегодня, и только не ты». Дверь открылась и вновь закрылась, и Тави рискнул приоткрыть глаза, поскольку волосы закрывали его лицо. Он находился на складе, вокруг стояли какие-то ящики. Мускулистый мрачный мужчина, одетый в грязную тунику, злобно смотрел в закрывшуюся дверь. Справа от Тави стоял ещё один стул, к которому точно таким же способом была привязана Китай, вот только её голову скрывал кожаный мешок. Тави успел опустить голову, а через мгновение Громила направился к нему. Тави не пошевелился, когда тот приложил пальцы к его шее, что-то проворчал себе под нос и отошёл к Китае. Тави приоткрыл один глаз, увидел, как Громила прикоснулся к его запястью, после чего направился к выходу. Он захлопнул за собой дверь, и Тави услышал, как Громила задвигает тяжёлый засов. Некоторое время Тави пытался сообразить, что делать дальше. Возможно, они следят за ним при помощи магии. С другой стороны, присутствие магии привлечёт внимание Гражданского легиона, который регулярно проверяет склады в порту. Из чего следовало, что Фурии лишь поднимут тревогу, но он может не опасаться их атаки. Тави проверил верёвки, но все они были затянуты как следует. Если бы он был в сознании, пока его связывали, он мог бы напрячь мышцы, что позволило бы потом сбросить путы, но и сейчас он ничего не мог с ними поделать. И что толку, если он сумеет избавиться от верёвок? В помещении была лишь одна дверь, именно в неё вышел громила. Тави попробовал пошевелить кресло. оно не было закреплено, и его ножки негромко застучали по полу, когда Тави попытался его сдвинуть. Голова Китая поднялась. «Алиранец!» Глухо прозвучал ее голос из-под мешка. «Я здесь!» Ответил Тави. «Ты в порядке?» «Боюсь, моя голова нескоро перестанет болеть!» Ответил он. «А ты?» Она презрительно фыркнула. варто рту остался неприятный вкус. «Кто эти люди?» «Они говорили, что пытались убить мою тетю Исану!» Ответил Тави. «Наверное, не работают на лорда Калара!» «Почему они нас схватили?» «Я точно не знаю!» Ответил он. «Может быть, они намерены избавиться от меня, чтобы Гай выглядел слабым, или хотят меня использовать, чтобы заманить тётю сына в ловушку. В любом случае, они нас не отпустят, когда всё будет закончено». «Они нас убьют», — сказала Китай. «Да, тогда нам нужно сбежать». «Вывод очевиден», — проворчал Тави, ещё раз напряг мышцы, но верёвки не думали поддаваться. «Пройдут часы, прежде чем мне удастся освободиться. А ты сумеешь сбросить путы?» Она начала переносить вес со стороны в сторону, Стул заскрипел от напряжения. Может быть, ответила Китая через некоторое время. Наш шума будет много. Нас охраняют. Страж вышел из здания, но за нами, возможно, наблюдают фурии. К тому же люди, которые нас захватили, вряд ли ушли далеко. Мешок слегка сдвинулся, и Китая сказала: "Аляронец, кто-то идет". Тави вновь впустил голову на грудь, а через секунду засов со скрежетом отодвинулся в сторону, и дверь распахнулась. Тави успел заметить Громилу и другого, более высокого мужчину. «Не сомневайтесь, мы найдём её ещё до рассвета, милорд!» Вкратчево обещал Громила. «Вам не следует слушать всё, что говорит ладья!» Когда другой мужчина заговорил, Тави с трудом заставил себя не пошевелиться. «В самом деле?» – спросил лорд Колор. «Громила, громила, громила! Если бы ладья не попросила меня дать тебе ещё один шанс, я бы прикончил тебя, как только ты вошёл!» «Да, милорд!» пробормотал Громила. «Где он?» спросил Калар. Очевидно, Громила молча указал в сторону Тави, поскольку послушались приближающиеся шаги. Калар остановился в нескольких футах от Тави и сказал. «Он без сознания. Ладья хорошо ему врезала», ответил Грамила. «Но он не должен был получить слишком сильных повреждений, милорд. Утром он придёт в себя». «А это кто?» «Варвар», ответил Громила. «Она с ним». «Почему она в мешке?» проворчал Калар. «Пока не надели на неё мешок, она сопротивлялась. Откусила нос Кардису». «Откусила?» удивился Калар. «Да, милорд». Калар рассмеялся. «Забавно. Те, кто обладает силой духа, всегда забавны». Ладья сказала, чтобы я спросил его, что с ними делать, милорд. «Их следует отослать?» «Громила!» С довольным видом ответил Калар. «Ты употребила эфемизм». «Ещё немного, и начнёшь проявлять проницательность». Громила немного помолчал, а потом неуверенно сказал. «Благодарю вас». Калар вздохнул. «Пока ничего не делай», — сказал он. «Живая приманка всегда лучше, чем труп. Варвар, и она тоже. Не исключено, что она имеет какое-то отношение к графу Кальдерону, а потому, пока мы все не узнаем, не стоит становиться кровным врагом Маратом. Во всяком случае, до тех пор, пока в этом не будет для меня выгоды». Неожиданно сильные пальцы схватили Тави за волосы и подняли его голову вверх. Тави умудрился сохранить полную невозмутимость. «Маленький зверёныш», — сказал Калар, — «если бы женщина не представляла для нас ещё большую угрозы, я бы с удовольствием высек его, а потом бросил в яму к голодным слайвам. Этот мерзавец посмел поднять руку на моего наследника». Голос Калара дрожал от гнева и презрения. Он напоследок рванул голову Тави в сторону и отпустил его, Острая боль резанула шею Тави. «Приготовить транспорт для его перевозки, милорд!» Алар вздохнул. «Нет!» — решил он. «Нет, зачем давать ему шанс выжить, если учесть, что я планирую для его семьи? Даже такое ничтожество со временем может представлять угрозу. Мы бросим их всех в одну яму!» И Тави услышал, как шаги удаляются в сторону двери, за Кларом последовала громила, дверь распахнулась и захлопнулась, заскрипел засов. Тави осторожно приоткрыл глаза и убедился, что они снова остались одни. «Ты откусила ему нос?» – спросил он у Китая. «Да глаз не было не достать!» Глухо прозвучал её голос из-под мешка. «Спасибо за предупреждение!» «Нет», – возразила она. «Я не имела в виду дверь!» «А что же тогда?» «Пол!» «Я ощутила вибрацию!» «Вот снова!» – пробормотала Китай. Тави едва чувствовал ноги, но теперь он услышал слабый шум откуда-то из-за спины. Он повернул голову и увидел, как задёргалась половица в нескольких футах от него, а затем выгнулась, словно была сделана гибкой ивы, а не сушёного дуба. Потом кто-то сумел стащить освобождённую половицу вниз, за ней последовали ещё две половицы, а потом появились спутанные пыльные волосы и голова с часто мигающими глазами. «Эрон», — сказал Тайви, стараясь, чтобы его голос звучал спокойно. «Что ты делаешь?» «Полагаю, пытаюсь тебя спасти», — ответил Эрон. «Здесь охрана». Сказал другу Тави. Они почувствуют, что ты сюда пробрался?» «Не думаю», — ответил Эррон и устало улыбнулся Тави. «Это тот редкий случай, когда слабость моих фур идет на пользу. Они действуют очень тихо». Он поморщился и принялся влезать в дыру. «Как ты сумел нас найти?» На лице у Эрона появилось обиженное выражение. «Тави, кажется, ты забыл, что я учусь на курсора столько же, сколько и ты!» Тави ухмыльнулся, а Эрн попытался ухмыльнуться в ответ, стараясь вынуть еще одну половицу. «Я задавал вопросы, а потом заметил, что за мной следит один тип. И мне показалось логичным, что те, кто захватил твою тётю, могли начать слежку за мной. Тогда я вернулся в цитадель, оторвался от него, а потом сам сел ему на хвост», — сказал Тави. Эрну удалось ещё сильнее согнуть половицу. Я спрятался под причалом и подслушал, как двое разговаривали о пленниках. Я предположил, что это может быть твоя тётя, и решил взглянуть. «Хорошая работа, Эрн», — сказал Тави. Эрн улыбнулся. «На самом деле, мне просто повезло. Ну вот, почти готово». Половица затрещала и начала двигаться, когда Китая зашипела. «Дверь!» – заскрипел засов, и дверь распахнулась. Рун метнулся вниз, сверху остались лишь его побелевшие от напряжения пальцы, удерживающие половицу. Тави облизнул губы, отчаянно пытаясь найти решение. Если он сохранит неподвижность, стражи обязательно заметят исчезнувшие половицы. Он поднял голову и посмотрел на Громилу. На поясе широкоплечевого убийцы висел кривой колоранский нож для свежевания туш. В глазах кипел гнев. За ним на склад вошёл стройный худой мужчина в одежде моряка. За поясом у него висел такой же кривой нож. Спутник громил был совершенно лысым. Казалось, он сотворён из кусков шкуры. И у него отсутствовал нос. Магия исцеления покрыла рану розовой кожицей. Ноздри превратились в два отверстия. Вообще голова больше походила на череп. Значит, это Кардис. «Ну ты гляди!» сказал Громила. «Мальчик проснулся!» «И что с того?» прорычал Кардис, подходя к Китае. Он сдёрнул с неё кожаный мешок, схватил прядь волос и вырвал их с корнем. «На парня мне плевать!» В глазах Китая вспыхнул изумрудный огонь, запылала дикая первобытная ярость, на ее щеке виднелся синяк, на подбородке запеклась кровь. «Не трогай её!» прорычал Тави. Кардис небрежно ударил ладонью по лицу Тави и повернулся к девушке. Китая молча неотрывно смотрела на Кардиса, а потом слезнула языком кровь с верхней губы, и на её лице появилась дерзкая улыбка. В глазах Кардиса с новой силой вспыхнула ярость. «Кардис!» — резко сказал Громила. «Нам не следует причинять им вред!» Кардис даже не посмотрел в его сторону и вырвал ещё одну прядь волос Китая. «Что ж, мы не оставим на них следов. Кто об этом узнает?» «Я получил приказ от самого старого ворона. Если я позволю тебе его нарушить, ты умрёшь!» А потом он убьет меня за то, что я тебя не остановил. Кардис указал на своё лицо и пронзительно закричал. Неужели ты не видишь, что эта маленькая сучка со мной сделала? Это ты думаешь, я такое стерплю? Ты должен выполнять приказы. Угрюмо бросил Громила. А если нет? Ты сам знаешь. Кардис оскалил зубы и вытащил нож. Я уже сыт по горло всем этим дерьмам. Громила вытащил свой нож, и его глаза сузились. Он бросил взгляд в сторону Тави и заметил вынутые половицы. «Проклятые вороны!» – пробормотал он. «Ты только посмотри!» Он шагнул поближе, чтобы рассмотреть дыру. «Что такое?» – спросил Кардис, но теперь в его голосе уже не чувствовалось прежней злобы. «Похоже, кто-то пытается...» Из дыры выскочили голова и плечи Эррона, который вонзил свой нож в тяжелый сапог Громилы, пригвоздив его ногу к полу. Громила сдавленно крикнул и попытался отскочить, но нога осталась на месте, и он упал. Китай издала пронзительный боевой клич. Её тело отчаянно напряглось, и в следующий миг стул, к которому она была привязана, разлетелся на куски, оставшись привязанным к её конечностям. Она взмахнула рукой, и тяжёлый подлокотник стула описал дугу, ударив по руке Кардиса. Кардис выронил нож. Эррон напрягся и сумел выбить ещё одну половицу. Он выскочил наружу и ударил ногой по голове громилы. Тот сумел нанести неловкий удар кривым ножом по ноге Эррона. Эррон отшатнулся и упал за спиной у Тави. Однако он успел схватить кривой нож Кардиса и принялся торопливо резать верёвки Тави. Тави увидел, как Грамила вырвал из раны нож Эррона, перехватил его за лезвие и метнул в спину Эррона. «Ложись!» — крикнул Тави. Эррон не обладал большой физической силой, но всегда отличался быстротой. Он упал на пол, и нож ударился в сиденье стула Тави. Затем Грамила бросился на Тави, но тот уже успел высвободить руки и вместе со стулом начал падать на бок. Однако Громила был уже совсем рядом с кривым колоранским ножом в руке. Китай издала боевые кличи и нанесла удар обломком стула. Она промахнулась, но заставила Громилу отступить, что позволило Тави выиграть пару драгоценных секунд. Он успел подхватить с пола нож Эррона и повернулся как раз в тот момент, когда Громила схватил его за волосы. Кривой клинок устремился вниз, Тави левой рукой перехватил запястье врага, а правый вонзил нож в бедро. Брызнула кровь. В этот момент Китай схватила Громилу сзади за шею. Она закричала, её руки и тело напряглись. Резкое движение раздался треск костей. Шея громила была сломана, он рухнул на пол, как мешок с совсом. Китай тут же схватила его нож одной рукой, а другой разорвала рубашку. Застывшими глазами она ударила его ножом в грудь. «Китай!» – задыхаясь, позвал Тави, разрезая верёвки на ногах. «Китай!» Она повернулась к нему, её лицо превратилось в ужасающую яростную маску. Кровь капала с лезвия кривого ножа. Пальцы левой руки уже нащупывали края глубокой раны, готовясь вырвать сердце. «Китай!» — повторил Тави, — ещё немного спокойней. «Послушай меня, пожалуйста! Ты не можешь это сделать! У нас нет времени!» Она замерла, и безумный свет в её глазах слегка потускнел. «Мои ноги!» — сказал Тави. «Я их не чувствую! Мне нужна твоя помощь, чтобы выбраться на свободу, прежде чем сюда придут другие!» Её глаза сузились. Казалось, она с радостью ждёт появления новых врагов. «Другие. Пусть приходят. Нет, мы должны уходить. Китай, нужно освободить тебя от верёвок. Дай мне твой нож». Он протянул руку. Она посмотрела на него, возбуждение схлынуло, и Китай почувствовала боль от многочисленных порезов, которые оставили верёвки на её теле. После коротких колебаний она протянула нож Тави, опустившись рядом с ним на колени. «Великие Фури, прошептал Эррон. «Это... это Марат? Её зовут Китай», – ответил Тави. «Она мой друг!» Он начал осторожно разрезать верёвки, стягивающие её руки и ноги. Она молча сидела и ждала, прикрыв глаза. Энергия потоками покидала её тело. «Орон, ты можешь идти?» Спросил Тави. Рон заморгал, потом кивнул и отрезал ножом край своей туники. Затем он быстро перевязал икру. «К счастью, у них нет фурий!» «Может быть и есть», возразил Тави. «Обычно такие головорезы обладают магией Земли, а склад стоит на пирсе». «Они не касались земли. Нам нужно выбираться отсюда, пока не появился кто-то ещё». Он встал и потянул Китая за руку. «Пойдём». Она встала. Казалось, Китая перестала замечать окружающий мир. «Слева ты найдёшь верёвку с узлами. Спускайтесь по ней и не шумите, а потом направляйтесь к берегу. Я вас догоню». «А что ты собираешься делать?» Эрн улыбнулся. «Поставлю половец на место. Пусть они ломают головы и пытаются понять, что здесь произошло». «Хорошая мысль и отличная работа», — сказал Тави. Он пролез в дыру и нашёл верёвку. «Эррон, да? Сколько сейчас времени? Точно не знаю», — ответил Эррон. «Луна уже заходит». Тави стало холодно. Он бросил взгляд на верёвку, убедился в том, что Китай следует за ним, и начал спускаться. Он понимал, что им нельзя шуметь и привлекать внимание убийц Калара. Луна заходила. «Значит, Канимы скоро атакуют первого лорда».